Глава 18. Шрам. Карина. «Я не стану раздеваться в присутствии мужиков», — решительно заявила я, сложив руки на груди. «И требую врача женского пола». «Но у нас нет таких», — растерялся брюнет с седыми висками. «Только травницы, но тут не их профиль». «И вы не в том положении, леди, чтобы что-либо требовать», — до ледяных мурашек холодно заявил инквизитор. «Девушка находится в статусе моей невесты, так что относитесь к ней с должным уважением», — потребовал принц. «Интересно, когда это я успела невестой стать?» — мои мысли озвучил инквизитор. «И в какой именно момент эта неизвестная леди стала претенденткой на брачные узы с вашей персоной?» «Сразу, как только я ее спас, я взял на себя ответственность за ее судьбу». «Здесь и сейчас, при свидетелях, объявляю, что ее высочество, Карина Земельная, является участницей отбора на роль моей супруги». Твердо отчеканил Эйден. «Какого, простите, отбора?» «Значит, согласно королевскому приказу о кандидатках на роль супруги принца, нам надлежит выделить ей личные покои в королевском дворце и обеспечить всем необходимым, включая еду и одежду». Подвел итог Флайтон. «Пойду отдам распоряжение». «Завтра в полдень очередной конкурс, леди Карина. Соревнование в стрельбе. Явка обязательно». «Вы слишком торопите события, министр», зло сверкнул очами инквизитор. «Девушка еще не прошла осмотр у лекарей. Она может оказаться заразной. И не забывайте, что я обязан пообщаться с ней в спецдопросной, составить полное досье и предоставить его королю. Судьбу и намерянки будет решать только его величество». «Я поговорю с отцом и все улажу», — заверил Эйден. А насчет спецдопросной, если таковы правила, то я не возражаю. Но разговор будет проходить в моем присутствии, господин Лиртейн, и никак иначе. Считайте, что я ее адвокат». Инквизитор понял, что принц будет стоять на своем до последнего удара сердца своего противника, так что неодобрительно поджал губы и отвернулся. «Леди Карина, время утекает, словно песок, сквозь пальцы. Позвольте нам приступить к диагностике», — мягко обратился ко мне главврач. Как я уже сказал, для этого вам не нужно раздеваться. «Ладно, приступайте», — покладисто ответила я, и трое лекарей принялись водить вокруг меня руками с зажатыми в пальцах кристаллами. Как и обещал главврач, ко мне никто не прикасался. В шатер тем временем вошли двое рослых мужчин, которые внесли кушетку, обитую красным бархатом тахту, и даже установили перед ней ширму. Выполнив свой долг, они удалились. Минут через пятнадцать врачи вынесли вердикт. В целом, состояние здоровья удовлетворительное, зашкаливают гормоны стресса и наблюдается переутомление, а также небольшое обезвоживание, голод и пониженный уровень глюкозы в крови. Но это объяснимо и легко поправимо. Я выпишу курс витаминов, которые нужно будет пропить». «А что насчет вирусов, бактерий, шее, клещей и прочей эпидемиологической угрозы?» — поинтересовался инквизитор. Не успела я возмутиться, как главврач ответил. «Все чисто, девушка не представляет собой угрозы для нашего мира». «Что ж, ладно», — ровным тоном отозвался Лиртейн и повернулся ко мне. «А теперь раздевайтесь». «Выйдите вон», — показала я ему на выход. «Вы все. Эйден, тебя это тоже касается. Пусть останется только главный лекарь». «Не смейте тут командовать, леди», — раздраженно прищурился инквизитор. «Кто вы такая, чтобы отдавать мне приказы?» «Я лишь надеюсь на вашу мужскую порядочность, господин Лиртейн, или вам придется на мне жениться», — парировала я. Тот на секунду опешил, но быстро взял себя в руки. «В данный момент я стою перед вами не как мужчина, а как инквизитор. Я при исполнении своих служебных обязанностей, леди. Мне нужно видеть, какие магические татуировки или ритуальные шрамы нанесены на ваше тело. Я не могу допустить, чтобы опасная особь находилась во дворце в непосредственной близости от короля и наследного принца. Нету на мне ни татушек, ни шрамов!» Возмущенно взмахнула я рукой, а со стороны Эйдена донеслось глухое рычание. Принцу сильно не понравилось, что меня снова назвали особью. «Вы лжете, очеканил инквизитор. «А это что?» Он показал на мою ладонь, а точнее, на основание большого пальца. Я глянула на свою руку и застыла в растерянности. Там и правда был розовый шрам. Кажется, он появился после того, как я обожглась об странный камень, превратившийся в уголек в каюте Кузеги. «Это совсем свежее ранение», — озадаченно пробормотала я. «Вы что, его даже не заметили? А сколько еще на вас таких неожиданностей?» Скинул он бровь. И вообще, я не понимаю вашей стеснительности. Вы стоите перед нами в откровенном, крайне облегающем наряде, который подчеркивает каждую выпуклость тела. Все мужчины в этой палатке и так уже рассмотрели вашу фигуру во всех подробностях. Так зачем теперь строите себя недотрогу? Зря он это сказал. К счастью, в этом мире за меня есть кому заступиться. Издав разъяренный рык, принц набросился на инквизитора, и эти двое кубарем вылетели из шатра. Надеюсь, они не поубивают друг друга. Впрочем, министр был совершенно спокоен, как и лекари. «Не теряйте время, леди Карина», невозмутимо махнул мне на кушетку Флайтон и поспешно вышел на улицу, оставляя меня наедине с врачами.